Глава двадцать Чарли. Время близилось к вечеру. Собрание министров покинуло малый зал. Чарли встал из-за стола, осмотрел мрачное помещение и подошел к витражному окну. Там открывался вид на закрытую часть сада. Отец Чарли когда-то оградил его для матери, чтобы у той была возможность проводить время в одиночестве. Доступ в эту часть имели только члены королевской семьи. И то, если ее величество разрешит. Чарли прикрыл глаза и вспомнил, как ребенком пробирался на запретную территорию и следил за ее величеством. Он воображал себя ее верным стражем, иногда шпионом, а мать делала вид, что его не замечает. Чарли улыбнулся собственным воспоминаниям. Сейчас сад казался ему пустым и сердитым, будто растения скучали по обществу своей хозяйки. Передавая трон, отец вручил ему и это место. В тот день они стояли вдвоем вот в этом зале. «Когда-нибудь и твоя королева будет успокаивать тут нервы», усмехнулся старый король, глядя, как его жена о чем-то беседовала с побратимом среди розовых кустов. «Почему ты согласился на второй брак мамы?» спросил тогда Чарли. Этот вопрос интересовал его давно. Вампир знал, что отец с Даром Бримом были близки еще до появления в их жизни Дары Картаси. Но все равно не понимал, почему король Вместо того, чтобы завести вторую жену, что было бы правильно, учитывая его статус, выбрал побратима. «Я не мог отказать твоей матери. Врёшь?» Король усмехнулся. Он думал несколько секунд, решая, что сказать сыну. «Она моя единственная», — наконец-то произнёс старый король. «Я должен был позаботиться о её безопасности, так же, как заботился о твоей». «Иногда мне кажется, что о моей безопасности ты тоже заботился только ради неё, усмехнулся Чарли. «Тебе не кажется». Король хлопнул сына по плечу. «Я люблю тебя. Ты моя гордость. По-настоящему я это понял только тогда, когда мы чуть не потеряли тебя. Но эта боль была ничем в сравнении с той, которую ощущаешь, когда твоя жена страдает. Ты поймешь меня, когда встретишь предназначенную. А если не встречу? Тогда считай, что тебе повезло. Будешь править со спокойной головой и холодным сердцем. Это не так уж и плохо для короля». Чарли хихикнул и вернулся из воспоминаний в реальность. Он снова смотрел на пустые садовые дорожки. Скоро там будет гулять его королева. Правда, ни одной из дар ему не хотелось видеть на аккуратных каменных дорожках. Разве что с Маликой они могли бы сидеть за кованым столиком и играть в шахматы или просто построить здесь площадку с ростовыми фигурами. Чарли знал, что не пустит постороннюю дару в святую святых своей семьи. Но он может пользоваться этим местом сам и приглашать сюда своих гостей. Гостью. Поместье сан -Варин. Берс раз за разом возвращался к разговору с Редериком. Они договорились не появляться сегодня у Малеки. Но вампира будто трясло от одной мысли, что он не может заявиться к ней домой просто так, без повода. Утром, когда он соглашался с требованиями Редерика, Берс рассчитывал увидеться с Маликой в комнате допросов. Он даже костюм для этой встречи подобрал. Но вестник принёс бумагу об отмене допроса. Пришлось молча скрипеть зубами и искать, чем себя занять. Вся работа уже была сделана, поместье проинспектировано, ремонт в восточном крыле запланирован и даже проведена инвентаризация кухни. В результате проверки появился длинный список кухонной утвари, которую нужно было срочно обновить. Через несколько часов озверевший Берс поднялся в библиотеку. Женщина с огненными волосами преследовала его всюду, и чем больше времени он проводил вдали от нее, тем отчетливее становился образ Дары. Пальцы чувствовали, как струятся в них шелковые пряди волос. Нос втягивал в легкий аромат сладких яблок. Губы сохли. «Сука!» — рыкнул Дар, сжал кулак и ударил по антикварному столу. Мебель к нападению не была готова. Резные ножки жалобно скрипнули. Деревянная доска хрустнула, и конструкция с грохотом повалилась на паркет. Берс выругался еще раз. «Что, ломает?» Берс резко обернулся и увидел Редерика. Вампир оперся одним плечом на книжный шкаф и скрестил на груди руки. Сзади него растерянно хлопала глазами Клавдия. «Чаю принеси», — приказался анварин растерянной прислуги. «И поесть», — добавил Реддерик вслед убегающей женщине. «Не пугай ее», — устало заступился за кухарку Берс. «Зачем явился?» «Хотел убедиться, что ты не пошел к Малике». Дар де отошел от шкафа и сел в широкое кожаное кресло. Берс щелкнул пальцами, и в библиотеке вспыхнули свечи. Красные огоньки теплым светом залили помещение. Стало как-то по-домашнему уютно. Хозяин особняка сел напротив гостя, и устало вытянул ноги. Физически он себя чувствовал нормально, а вот морально чувствовал себя опустошенным. «Я не пошел к ней!» Берс сложил руки в замок. «Ты тоже это чувствовал?» Редерик кивнул. Он прекрасно понимал, о чем говорил Санварин. Он чувствовал то же самое уже много лет, долгих семь лет, о которых сейчас жалел. «И когда это пройдет?» спросил Берс, когда Клавдия принесла в комнату фарфоровый чайник. «Никогда», — честно ответил Ред, принимая из рук женщины чашку. Оба замолчали. Клавдия вышла из библиотеки. Редерик, игнорируя все правила столового этикета, засунул в рот полпирожка. малика тоже любит вишню», — сообщил Деордаш, разглядывая начинку. «Я заметил, что для нее готовят отдельно». «Повар ее обожает», — подтвердил Редерик. И не только повар. «Как ты справляешься с чувствами?» «Притворяюсь», — не стал скрывать Ред. Он доживал сладкое тесто, положил на блюдо твёрдую жопку от выпечки, потянулся за следующим. Изображать безразличие гораздо проще, чем кажется. Когда она уехала в академию, стало совсем плохо. Знаешь, когда весь дом пропитан проклятыми яблоками, а источника запаха нет, я думал, сойду с ума но по-настоящему плохо стало, когда этот запах начал исчезать. «И как ты держался?» «Я тебе не расскажу», — хохотнул Ред. «Иначе у тебя появится на меня компромат. Что ты знаешь о предназначенных и полукровках? Не больше твоего, полагаю. Говорят, в твоей библиотеке хранятся редкие труды, посвященные этой щекотливой теме. Возможно, не стал отпираться Берс». «Думаешь, удастся вычислить, для кого из нас она предназначена?» «Для меня, конечно», — фыркнул Реддерик. «Но тебя же нужно в этом убедить?» «Тогда нам придется здесь заночевать. Я не знаю, где хранятся интересующие тебя книги. Ревизии здесь лет триста не было». «Ну, на сегодняшнюю ночь у меня не было планов». малика Рабочий обед плавно перетек в вечерний перекус. Как я и предполагала, искать убийцу женщин никто не спешил. Основная задача всадников была убедиться в том, что преступление не имеет никакого отношения к вампирам, исключить Носферату из числа подозреваемых и убедиться в том, что убийца хотел лишить жизни именно женщин, а не их любовников, или кого-то из знакомых вампиров. На этом команда Вади и сосредоточилась. За выходные Апи поднял все связи Юлии и Кристи среди вампиров. К счастью, их оказалось совсем мало. Юлия до встречи с Анварин пыталась завести знакомство с некоторыми варами. Она посещала популярные среди вампиров рестораны, пабы, концерты и парки. В общем, вела себя как типичная охотница за богатыми мужчинами, если верить ищейке. Я рассказы Апи слушала внимательно, но выводы делать не спешила. То, что Юлия жила недалеко от респектабельных районов столицы, еще не говорило о том, что она охотилась за вампиром. Конечно, я не отрицала, что большая часть молодых женщин-занца, независимо от статуса и семейного положения, не откажется от связи с варом или даром. Но, тем не менее, делать выводы было рано. Возможно, после того, что женщина пережила во время учебы, стремление к комфорту стало для нее основной задачей. Когда годами живешь в холоде и страхе, подсознательно будешь стремиться в тепло и безопасность. Возможно, именно этот механизм и работал у убитой. Что касается Кристины, то она в связях с вампирами замечена не была. Вади предположил, что они просто недостаточно хорошо искали. Сама посуди. После совместного обеда мы перешли на ты. Она была молода, красива и очень перспективна. Вары любят таких женщин. Вары любят любых женщин, не удержалась я от колкости. Вади и Апи иронии не поняли. А вот Микари довольно хохотнул и велел официанту принести пиво. Местный алкоголь я не любила. Слишком горький, слишком крепкий, слишком ароматный. Но иногда пить его приходилось. В такие минуты благодарила генная отца, которые спасали меня от опьянения и похмелья. «Вы уже нашли родственников девушек?» спросила у Апи. «Да». Вампир снова забил в трубку свежую порцию табака. «Но пока не ездил к ним. Не было времени». Или желание. Эту мысль оставила при себе. Вообще, общение с родственниками погибших – вещь неприятная. Но не для вампиров. Это я точно знаю. Скорее всего, ищейки просто не хотелось тратить на это время. Максимум, что он сделает – отправит вестника, не более того. А вот мне бы было полезно с ними поговорить. Я могу завтра к ним съездить. Где они живут? вади удивленно приподнял бровь. Апи как будто расслабился. «Был бы признателен». Вампир выпустил в потолок кольцо сизого дыма. «Только за один день не получится. Родные Кристины и Юлии живут в разных городах». На стол легла картонная карточка с адресами. Города и вправду были разные, но оба находились в двух часах езды от поместья Деордаш. «Напиши мне путевой лист на завтра», — обратилась к Ваде. «Мое прошение, Мара пару дней продержит, не меньше». «Кого-то из группы возьмешь?» Признаться, к этому времени я уже и забыла, что у меня есть какая-то группа. Посмотрела на часы и решила уже не ехать в офис. До конца рабочего дня оставалось меньше часа. Еще минут сорок на дорогу. Застать в это время команду балбесов вряд ли получится. Только время потрачу зря. Нет, одна поеду. Остальные пусть на месте работают. Мне кажется, они не воспринимают тебя как главного в группе, проявил чудеса наблюдательности Апи. «Тебе не кажется», — улыбнулась я. «Они не воспринимают меня как старшего. Как ни один из вас не воспринимает меня как полноценного детектива». Всадники многозначительно промолчали. «Но я все равно даю тебе все отчеты», — попытался оправдаться Микари. «И я это очень ценю», — улыбнулась эксперту. «И ты очень красивая», — неуклюже попытался реабилитироваться Вади. «Я знаю. Вернемся к делу. Когда мне можно будет уехать?» «Завтра в обед. Я отправлю вестника ранним утром. Выезд поставлю на два». Вади полез под стол за небольшим портфелем. Как и я, вампир таскал с собой кучу бланков и актов. Чтобы не нужно было бежать в офис ради одной бумажки на изъятие. Пока Вар заполнял путевой лист, Апи внимательно рассматривал меня. И делал это нагло, не скрывая своего интереса и того, что фактически меня оценивает как товар. Лицо, шея, грудь, руки. Была бы возможность, он бы и зубы осмотрел, как опытный бирейтер, оценивающий перспективную кобылу. Благодаря Редерику я получила неплохой иммунитет к подобным взглядам. По сравнению с Даром Деордаш, Апи был желторотым юнцом. Я спокойно дожевывала пряные сухари и ждала, когда получу свой экземпляр документа от Вади. Сложно относиться серьезно к тому, что превратиться в дряхлое тело лет через 30. И это если повезет. «Время не щадит людей», — философски произнёс Апи. «Вы думаете?» — усмехнулась я. «Время не щадит вампиров, вар. Человек способен прожить яркую жизнь. Чем короче век, тем больше мы стремимся успеть сделать и оставить о себе память. А вампиры склонны застывать во времени, терять в бесконечности всё то, что наполняет жизнь, смыслом. Подумайте об этом. И о том, что если бы вампиры жили в мире без людей, то вару Ваде пришлось писать гусиным пером. Это очень неудобно. Аппи ничего не ответил. Он замер, и струйка горького табачного дыма лениво потекла изо рта. Микари хохотнул. вадь бросил суровый взгляд на эксперта. Тот никак на это не отреагировал. Ладно, с нами и так все понятно. Закончится дело, и мы можем никогда не увидеться. Мне интересно, как вы собираетесь завоевывать авторитету своих коллег? Поинтересовался Микари. Официант как раз в этот момент поставил на стол четыре полных бокала мутного пива. «Никак», — улыбнулась и сделала глоток холодного напитка. «В этом нет необходимости». «А работа?» «Если будут выполнять все задания, все останется как есть. Их отношение ко мне — их личная проблема, не моя. Не справиться с работой — оставлю без зарплаты. Уровень выплат по-прежнему остается на совести старшего группы». «А они об этом знают?» Лукаво улыбнулся эксперт. «Ну, если читали трудовой договор, то знают?» так же лукаво улыбнулась я. Микари засмеялся. Ищейка, словно застывшая статуя, продолжал выпускать дым изо рта. вади вручил мне бланк. «Это твой экземпляр. Уехать сможешь в два. Если нужно, могу выделить для тебя машину и сопровождение. Не стоит, доеду на своей». Я так и думал кивнул вар у нас в обоих городах есть служебные квартиры сзади адреса покажешь служащему листок тебя устроят спасибо перевернула бланк обратной стороной там действительно был заполнен пропуск на пользование служебной квартирой на этом наши приятные посиделки можно было завершать встретимся через пару дней расшифровку разговора с родителями девушек отправлю вестником всадники синхронно кивнули я направилась к выходу По пути вспомнила, что не оплатила свою часть счета. На секунду возникла мысль вернуться, но тело оказалось быстрее мозга и вышла на улицу. Уже сидя в машине, напомнила себе о том, что женщине вообще не обязательно за себя платить, когда за столом сидят три вампира. Пусть они и коллеги. Он. Он сидел в гостиной на ковре. Она еще не вернулась домой. Он знал, что сегодня она встречалась с всадниками. Хотел дождаться и убедиться, что она вернется одна. Ему не нравилось, что женщине приходится так близко общаться с ищейками. Более того, он боялся, что те ее втянут в какую-нибудь неприятную историю, подставят под удар или используют как приманку для маньяка. Он видел фотографии жертв и был уверен, что ни человек, ни вампир в здравом уме так не мог поступить с женщинами. Тревога пока была незаметной. Она только начала зарождаться. Но он знал, еще несколько дней, и она превратится в полноценное чувство. Время близилось к восьми вечера. Нос пощекотал тонкий запах яблок и алкоголя. Он встал на ноги и подошел к открытому окну. Пришло время уходить из ее дома.